Глава 18. День независимости. Городское барбекю. Гвоздика. Цветок с ярким ароматом и уникальной формой, заработавший себе дурную славу как самый популярный выбор всех скряг мира. Дарить кому-то гвоздики? Всё равно, что нарвать и дуванчиков на обочине дороги. Но самим гвоздикам неважно, какая у них репутация. Эти маленькие и прямые цветочки очень выносливы. Долгих лет цветения гвоздикам. Кончики пальцев окрасились разными оттенками синего и красного. Всю прошлую ночь я потратила на то, чтобы покрасить белые гвоздики пищевыми красителями. Процесс был не особенно сложный. подрезать стебли под водой, потом добавить краситель. Цветы легко напитывались краской, и цветные кончики лепестков выглядели очень эффектно. Потом связать вместе несколько красных, синих и белых гвоздик, и воля. Мгновенный американский патриотизм. Тут вот это считается озером? спросил Эндрю, подсаживаясь ко мне за стол, на котором я устроила небольшую лавку. В нём водятся аллигаторы, добавил он. неумело изобразив южный акцент. Эндрю кивком по приветствовал я его. За тот месяц, что мы не виделись, я почти успела забыть, насколько ты очарователен. Моё очарование не так просто забыть, ухмыльнулся он. Аллигаторов тут нет, сообщила я, поправляя гвоздики в вазе. Юка лобамы им нравится больше. Я окинула быстрым взглядом его наряд. На нём была синяя рубашка поло с поднятым воротником и клетчатые шорты, которые ни один местный парень не надел бы и под страхом смерти, они были выше колена. "Как славно", воскликнула Мика, подходя к нам. "Выглядите как парочка, принарядившиеся для фотосессии". Она поставила на стол огромный стеклянный лимонадник. Я злобно зыркнула на неё и опустила взгляд. Она оказалась права. На мне было летнее платье из почти такой же клетчатой ткани, что и шорты Эндрю. "Чудесно", буркнула я. "Как твоя нога?" спросил меня Эндрю. Я не сразу вспомнила, что когда мы виделись в последний раз, я напорола ступню на осколок. Было лето, и с того дня мало что происходило. Я работала во всяком случае, ездила с Микой на показы фильмов под открытым небом в автомобильном кинотеатре. Таскала ганнеров за кусочные и на прогулки по озеру, но все равно создалось ощущение, что свадьба Джанет была уже очень давно. «Нормально», — ответила я. Зажила. И остался очень крутой шрам. «Как там всякие дела, которые ты делаешь, когда исчезаешь?» «Хорошо. Мне удалось выбраться из города на несколько недель и, наконец, заняться чем-то интересным в интересной компании». Я закатила глаза. Мика махнула рукой в сторону озера. Зато теперь ты сможешь насладиться жизнью без шума и суеты. Озеро, во всяком случае, то, что мы им называли, не особенно оправдывало своё наименование. Оно больше напоминало лужу или яму с водой. В нём можно было плавать и ловить рыбу. Сейчас на поверхности воды виднелась парочка надувных кресел, в которых их гордые владельцы спасались от жары. Зайдёт солнце, юзера пустит, а парк вокруг него наполнит толпа людей, ждущих ежегодных фейерверков. Хенк традиционно организовывал барбекю, а мистер Уильямс и в этом году Джетхарт закуски. Всякий случай, разумеется, занимался поставкой цветов. "Разве это настоящая жизнь?" спросил Эндрю, пристально рассматривая озеро. "Или ты просто говоришь так, потому что тебе не с чем сравнивать?" Микк вскинула бровь. Поездка явно не пошла тебе на пользу. Может, стоит окунуть тебя в озеро? Это святое крещение смоет с тебя мрачность. Эндрю закрыл глаза, сделал глубокий вдох, потом снова посмотрел на Мику. Ты права. Извини. Плохой день. А в другие дни у тебя какое оправдание? спросила я. В основном ты, ответил он. Я хохотнула, почему бы и не оценить остроумную реплику. Что ж, заявила Мика, выпить в грудь. «У меня вот сегодня будет отличный день. Знаете, почему?» Мы с Эндрю молча ждали, когда она закончит. «Спросите меня», — потребовала она. «Почему?» — спросил Эндрю. «Потому что вы только гляньте на меня. На мне нормальная одежда». Мика нацепила джинсовые шорты и красную футболку вместо стандартной униформы официантки. «И мне сегодня не нужно работать. Люди сами будут брать еду». Мне просто нужно будет иногда выкладывать её на тарелки, если те опустеют. И Софи тоже ничем не занята. Всего-то положить цветы на каждый стол и ждать указаний Керлей. Мой любимый праздник. "Что ж", протянула Эндрю. "Мне-то по-прежнему нужно фотографировать, так что не сыпь соль на рану". "Ой, я тебя умоляю", сказала Мика. "Ты делаешь слишком много фотографий. На сайт в итоге попадает максимум 10". «Отдохни уже от погони за совершенством!» Мой отец просматривает их все до единой. «Правда?» — спросила я. «Но на дне святого Валентина ты их опубликовал еще до того, как праздник закончился». Эндрю провел рукой по густой копне темных волос. «Он оценивает их и иногда заставляет меня поменять несколько. В такие моменты полагается говорить. «Пап, ты давай готовь, а с фотографиями я разберусь», — вставила Мика. «Пап, ты давай готовь, а с фотографиями я разберусь», — вставила Мика. Ты его отца вообще видела, хохотнула я. Он просто перфекционист, как обычно встал на защиту отца Эндрю. Это так у нас теперь называется главный говнюк города, осведомилась я. Откуда уж мне, не отёсанной деревенщине, знать такие тонкости? Ты невыносима, бросил Эндрю. С этими словами он развернулся и пошёл прочь. Мика молчала. Что, спросила я, Он сам сказал, что сегодня какой-то мрачный. Ты лучше не сделала. Не моя вина в том, что он позволяет своему отцу вытирать об себя ноги и при этом даже не осознаёт, что это происходит. Софи, просто веди себя под дружелюбне. Обещать не могу. Вечеринка была в полном разгаре. Люди ели и смеялись, играли в фрисби и футбол, многие толпились вокруг гигантского барбекю Хенка. Оно было настолько большое, что стояло на отдельных колёсах, прикреплённое к багажнику. Рёбрышки и стейки шипели на гриле, к небу рвались клубы дыма. И Мика была абсолютно права. Нам с ней ничего было делать. Так что теперь мы сидели на шезлонгах и смотрели, как мой брат бросает камушки в озеро. Я вытащила телефон и читала образец заявки на сайте одной из дизайнерских школ Нью-Йорка. Уникальная, произнесла я. Чего? рассеянно, по понятным причинам, переспросила Мика. Это уже третий раз, как они описывают образцовое портфолио словом уникальный. Ага, ну и. Я отмахнулась от машкары, зудящей на духах. Я поняла, что мои работы вовсе не уникальны. Мика покачала головой. Очень даже уникально. Это же твои работы, оригинальные. Как могут они не быть уникальны? Я прищурилась, Потом открыла на телефоне фотографию. Как тебе вот этот набросок? спросила я. На фото был эскиз юбки, которую я придумала пару недель назад. Мика внимательно вгляделась в картинку. Он шикарный! Обязательно включи его в портфолио. Ну а вот этот... Я открыла следующую фотографию. Мика прищурилась. Очень похоже на первый, но тоже красиво. Это не мой. Произнесла я снова, как неделю назад, чувствуя, как неприятная тошнота подступает к горлу. Я нашла его на одном дизайнерском сайте, который мне нравится. И вот тогда-то я начала замечать слово уникальный чуть ли не в каждом описании образцовой заявки, которая мне попадалась. Они что, вчера дружно решили везде вставить это слово? Мика не знала, что сказать. По её лицу было видно, что она ищет слова ободрения, но не может ничего придумать. Это две разные юбки. Наконец выдала она. «Недостаточно разные», — пробормотала я. «Мне нужно что-то, что позволит мне выделиться из толпы. Что-то, благодаря чему все мои дизайны станут на сто процентов моими». То же самое не сказал пару месяцев назад и Эндрю. Мне было противно понимать, что он, возможно, оказался прав. «Ты все придумаешь», — проговорила подруга. Я в тебя верю. Ну хотя бы одна из нас верит. Я не хочу больше об этом думать. Я засунула телефон в карман. Давай поговорим о чём-нибудь другом. Мика приподняла волосы и откинулась на спинку кресла. Кайл сегодня придёт? Не знаю. Кайл. Очередная деталь моей жизни, по поводу которой я ничего не могла решить. И он не особенно помогал мне с этим. Мы уже несколько недель даже не обменивались сообщениями. Мика, как и всегда, прочитала мои мысли. «Просто снова позови его на свидание. Я думаю, он только этого и ждет». Мне бы хотелось, чтобы он сделал первый шаг. «Почему?» «Потому что о моем самоконтроле можно слагать легенды. Я как собачка Уокера, которую он кладет на нас печенье». Я кивнула в сторону Уокера, парня из нашей школы. Сейчас он перебрасывался в ризби с Лэнсом. Собачки с ним сегодня не было, но это было неважно. В сравнении и без неё отлично работало. Ты же знаешь, что в итоге собачке всё-таки достаётся печенье. Может, Мика и была права. Может быть, мы и с Кайлом были слишком похожи, и поэтому оба ждали у моря погоды, не желая поступаться гордостью. Значит, сегодня я съем печенье. Погоди, что? спросила Мика. Очевидно, не догоняем метафорический ход моих мыслей. Кайл сюда придёт, и я позову его на свидание. Ура, воскликнула Мика, а потом добавила тише. Это сравнение с печеньем не очень-то работает. Не стоит использовать его снова. Я рассмеялась. Ганнар подбежал к нам, сжимая в руке большой камень. Как думаешь, у меня получится пустить блинчики вот этим? Нет, чтобы пускать блинчики, нужно выбрать плоский камешек поменьше. Спорим, я смогу пустить блинчики этим камнем. Раздался голос Эндрю. Он всё время появлялся из ниоткуда. То есть, не совсем ниоткуда. Он, конечно, был вместе с нами на празднике, и мероприятие было довольно камерным. Ну ладно, просто меня всегда раздражало, что он встревает в разговор. Насколько споришь? спросила я. Пять баксов, предложил он. Камень был размером с его ладонь. Ты вообще хоть раз пускал блинчики? спросила я с вызовом. Он опустил подбородок. Это риторический вопрос. Если ты всерьёз думаешь, что с таким камнем что-то получится, то нет, не риторический. Пять баксов. Пять баксов. Ганнер вручил Эндрю камень. В его руке он уже не казался таким гигантским, но дело это не меняло. Эндри продефилировал к краю воды в своих пижонских шортиках. Он несколько раз потёр камешек между ладоней, потом размахнулся и бросил. Даже за несколько метров мы отчётливо услышали грустный плюх, с которым булыжник пошёл ко дну. Ганнар, видимо, в жизни ничего смешней не видел. Он согнулся пополам от хохота. Эндри повернулся и посмотрел на меня. Я приподняла брови. Ты должен мне 5 баксов, Харт. Ещё один пункт в списке. Что ещё я тебе должен? спросил он, шагая обратно. Полагаю, ты всё ещё должен купить мне цветы, которые я соберу в букет сама. Эндрю хмыльнулся. Ах, да. Наша первая встреча. Как я мог забыть? Вот ты не забыла, судя по всему. Это невозможно. Ты постоянно попадаешься под ноги. Он поднял телефон. Придвинься поближе к Мике. Вы сейчас буквально воплощение Америки. В его словах была только смысл. Я окинула быстрым взглядом красную футболку Мики и своё разноцветное клетчатое платье. Мика наклонилась ко мне, и Эндрю щёлкнул камерой телефона. Соф. Я оглянулась и увидела, как к нам направляется моя мама с тарелкой еды. О, привет, Эндрю. Она остановилась с нами будто бы между делом, а не только ради того, чтобы поговорить с сыном Джетта Хартта. Не узнала тебя? Вид у нее был самый, что ни на есть, невинный. Мика ущипнула меня за руку. «Я что, так громко фыркнула?» «Здравствуйте, мисс Эванс». «Лариса», — поправила она. «Как твои дела?» Джет сказал, что вы пару недель провели в Нью-Йорке. «Звучит весело. Мы вот в Нью-Йорке еще ни разу не были». «Вы никогда не были в Нью-Йорке?» Переспросил Эндрю, а потом взглянул на меня. «Нет», — ответила мама. Софи хочет поехать туда учиться, но она всегда была мечтательницей. Ничего, со временем жизнь всех нас превращает в реалистов. Отлично. Самое время было помочь Эндрю обновить его арсенал оскорблений. Мика обняла меня за плечи. Если кто-то из Роксайды и выберется в Нью-Йорк, то это Софи. Я заметила, что Эндрю не спешит соглашаться с этим утверждением, как не спешу и я сама. О, Мика, протянула мама. Не стоит её обнадёживать. Она рассмеялась, как будто этот разговор о моём будущем был не более чем милой светской беседой. И, кстати, о реальной жизни. Я отправляюсь на работу. Разве сегодня не выходной, Мисс Эванс? спросил Эндрю. Весь город собрался здесь. Я думал, закусочная вообще закрыта. Конечно, наплыва посетителей не будет, но кто-нибудь до да придёт. Я не знала, что ты идёшь на работу, проговорила я. А как же Ганор? Ганор, конечно, может остаться здесь. Ты тут не то, чтобы страшно занята. Мам, Кэролайн сказала. А что Кэролайн? Она что? Уволит тебя? Серьёзно? Спроси, где она ещё найдёт себе помощницу, которая сможет так командовать. Я вздохнула. Она не не нужно переживать раньше времени. Я с ней поговорю, пообещала мама. Нет, ни в коем случае. Мы присмотрим за Ганором мис Эвенс. Всё в порядке. Сказала Мика, вечно выступающим миротворцем. Спасибо, Мика, солнышко. Может быть, однажды моя дочь научится хотя бы иногда проявлять толику терпимости. С этими словами, мама потрепала меня по щеке и удалилась.